Глава одиннадцатая. Райское детство. Милан, 13 января 1490 года. В начале 1490 года, когда время траура закончилось, двор сфорца может наконец задуматься о праздновании свадьбы Изабеллы и Джана Галиадсу. А 13 января в самой большой зале замка, Зеленой, устраивают райское действо. Режиссером выступает сам Леонардо, либретто же написано «Беллинчони», которое объясняет название так. «Приведенное ниже оперетто, сочиненное мессером Бернардо Беллинцоном, есть торжество, или скорее действо зовущееся райским, которое сеньор Лодовико устроил в честь герцогини Миланской. И райским оно зовется, поскольку для него великой изобретательностью и мастерством маэстро Леонардо Винчи, флорентийца, Построен был рай со всеми семью планетами, что вращаются вокруг него. И планеты сии представлены людьми, костюмами и манерами, схожими с тем, как описывают их поэты. И все они возносят хвалу помянутой герцогине Изабелле. Благодаря полному и достоверному отчету моденского посла Якопа Тротти, мы тоже можем принять участие в этом торжестве. Свод зала скрыт небом, зелеными ветвями с гербами домов Арагона и Сфорца, а затянутые атласом стены увешаны картинами с изображением сюжетов из древней истории и деяний франческо Сфорца. Слева задрапированная сцена, устроенная ярусами, длиной 20 локтей, а перед ней другая, пониже, для музыкантов. В центре залы трехъярусное возвышение, покрытое коврами и предназначенное для герцогской четы. Далее сиденья и скамьи для советников, вельмож и знатных дам. На другой стороне спрятанной за атласным занавесом рай. Перед ним несколько скамей, куда могут присесть маски. Тише. Начинают. Звучит прелюдия для флейт и тромбонов, затем неаполитанский танец под звуки тамбуринов. Принцесса, прекрасная и чистая, как утреннее солнце, тоже участвует в представлении. Перед ней проходят посольства, хотя и на самом деле они лишь предлог для объявления танцев и маскарадов — испанских, польских, венгерских, турецких, немецких, французских. Кажется, их число бесконечно. Наконец, более трех часов спустя, начинается само действо. Занавес падает, и под изумленные возгласы зрителям открывается рай, похожий на циферблат гигантских астрономических часов, С той лишь разницы, что семь планет не нарисованы, а представлены реальными людьми, актерами, которые изображают различных божеств Юпитера, Венеру и так далее, восседающих на шатких вращающихся орбитах огромного механизма. Очевидно, Леонардо черпал вдохновение в часах Палаццо де ла Синьори во Флоренции. Конструкция сияет огнями, имитирующими звездное небо. Рай тот представлен был в виде половинки яйца с позолоченной изнутри скорлупою множеством огней, изображающих звезды, и нишами, где разместились по одной все семь планет в соответствии со своим рангом, низким или высоким. поверхней верхней границе сказанной полусферы располагались двенадцать знаков зодиака, укрытых за стеклом и освещенных огнями представляя собой зрелище галантное и прекрасное. Из Израя того слышалось множество песен и нежных чудесных звуков. И вот как это принято во флорентийских священных мистериях, маленький ангел возвещает финальную часть торжества. Поднежные чудесные звуки огромная машина со страшным скрипом приходит в движение, и совсем как колесо обозрения в современных парках аттракционов доставляет богов на землю, где они, по очереди, читают написанные Белинчоне стихи, вознося хвалу потрясенной Изабелле. Юпитер воспевает ее в гимне, Аполлон — девица новому ослепительному солнцу, Меркурий называет даром трех граций и семи добродетелей. Каждая из планет приготовила Изабелле дары, которые Аполлон подносит герцогине вместе с книжечкой, где приведены все торжественные стихи, то есть памятной копией все того же либретто с добавлением нескольких сонетов в адрес присутствующих послов. Согласно Беллинчоне, лавры автора идеи, Юпитер и планеты, склоняющиеся перед Изабеллой, следует отдать Моро. Но на самом же деле замысел целиком и полностью принадлежит Леонардо. О чем поэт не говорит, или, возможно, не знает, так это о том, что спектакль сильно напоминает трактат «Мом» или «О государе» Леона Баттиста Альберти, повествующий о тирании людей и богов. Заинтересовавшись жизнью смертных, боги, чтобы понаблюдать за ними, спускаются с небес на землю и притворяются собственными статуями в театре, но в итоге становятся жертвами катаклизма, уготованного им насмешником Момом. Рай, придуманный Леонардо, подозрительно напоминает сатиру Альберти, К счастью, тонкой иронии и намека на произведение, демонстрирующее падение тиранов, никто в Милане не улавливает. Однако главное нововведение спектакля — то, что мы сегодня назвали бы спецэффектами. Леонардо прекрасно понимает, как достичь нужного впечатления. В юности он напугал отца, приведя его в полутёмную комнату, где беднягу Пьера уже поджидало чудовище со счета. Теперь же внезапно возникающая в темной зале гигантская машина поражает зрителей игрой света, который, проходя сквозь стекла и фигурные отверстия, создает на стенах фантастические тени, а причудливые музыкальные инструменты оглушают крещендо звуков и гармонии. Современники очарованы. Все бросаются подражать Леонардо. 12 ноября 1490 года Леонардо в Генуе празднуют свадьбу сестры Джан Франческо и Галиадсо Сан-Северино Элеаноры с Джованни Адорно. И снова, посреди огромной залы, через отверстие в потолке, спускается грандиозное небесное светило, из которого выходят Аполлон и планеты, славящие мору. Сцена как в Милане, так и в Генуе, все еще представляет собой экспериментальное, не до конца определенное пространство, Занимая помещение, для этой цели изначально не предназначенные: замковый двор, просторный бальный зал. Таким образом, Леонардо одним из первых сталкивается с проблемой, которая найдет свое решение только к середине XVI века, когда, наконец, будут построены полноценные театры с постоянными сценами. И обходит ее, изобретая мобильную машинерию, удивительные механизмы, представляющие собой не что иное, как практическое применение его исследований.